был группой платформ, которые принадлежали государственной нефтяной компании «Статтойл». С был одной из самых крупных платформ на верхнем краю Северного моря. 280 человек, целый поселок. По правилам Йоханссон не имел права там высаживаться. Несколько лет назад он сдал экзамен на допуск к платформам, но с тех пор правила безопасности ужесточились, однако Лунд подключила свои связи. Ведь по сути они лишь делали там пересадку, чтобы тут же отправиться на борт Торвальдсона, который стоял в добром часе езды от Гульфакса. От сильной турбулентности вертолет провалился в воздушную яму. Йохансен вцепился в подлокотники кресла. Больше никто не отреагировал. Пассажиры, главным образом мужчины, привыкли и не к таким штормам. Лунд повернула голову, ненадолго открыла глаза и подмигнула ему. Повезло же Кары Свердрупу. Но сумеет ли этот счастливчик поспеть за темпом жизни Лунд, покажет время. Вскоре вертолет пошел на снижение. Море метнулось навстречу. В какой-то момент весь Гульфакс-С стал виден в боковой иллюминатор. Колосс на четырех железобетонных колоннах весом в полтора миллиона тонн, общей высотой метров четыреста. Более половины этой высоты скрывалось под водой, где колонны поднимались сквозь лес цистерн. Белый дом, жилой корпус, был лишь маленькой частью гиганта. Основная часть представала перед глазами дилетанта в виде нагромождения палуб, набитых техникой и загадочными машинами, связанными толстыми пучками кабелей. По бокам стояли грузовые краны, а венчал все это храм нефтянников, буровая вышка. На острие гигантского стального выноса, уходящего далеко в море, горел неугасимый факел, газ, отделенный от нефти. Вертолет опустился на посадочную площадку над жилым корпусом. Пилот посадил машину удивительно мягко. Лунд зевнула, потянулась, насколько позволяла теснота пространства, и ждала, когда винты остановятся. «Полет был очень приятный», — сказала она. Кто-то засмеялся. Открыли выходной люк, и все выбрались снаружи. Йохансон подошел к краю вертолетной площадки и глянул вниз. В 150 метрах под ним пенилось море. Резкий ветер. Стигал по его комбинезону. «А может ли что-нибудь опрокинуть это сооружение?» «Нет ничего, что нельзя было бы опрокинуть. Идем». Лунд схватил его за руку и потащил их вслед за другими пассажирами. У лестницы стоял невысокий плотный человек с бородой и махал им рукой. «Тина!» — позвал он. «Что, соскучилась по нефти?» «Это Ларс Йоренсен», — сказала Лунд. «Он отвечает за вертолетное и судовое движение у Гульфакса Цэ». Он тебе понравится. Он отличный шахматист. Йорансон шел им навстречу. На нем была форменная куртка статойла, и Йохансону он показался похожим на заправщика. «Я по тебе соскучилась», — засмеялась Лунд. Йорнсон улыбнулся. Он прижал ее к груди, и это привело к тому, что его светлая шевелюра оказалась под ее подбородком. Потом он пожал руку Йохансону. «Вы выбрали неудачный день», — сказал он. «В хорошую погоду». Видна вся гордость норвежской нефтяной индустрии. Остров за островом. — Работы много? — спросил Йоранссон, спускаясь вниз по винтовой лестнице. Йорнсен отрицательно помотал головой. — Не больше, чем обычно. — Ты хоть раз бывал на платформах? Как большинство скандинавов Йоранссон быстро переходил на «ты». Давненько не был. — Много нефти достаете? — Боюсь, все меньше. На Гульфаксе с давнего времени стабильно, Ровно 200 тысяч баррелей из 21 скважины. Собственно, неплохо, но мы недовольны, потому что виден конец. Он показал в сторону моря. В нескольких сотнях метров Йоханссон увидел танкер, стоящий на причале Буя. Только что заправили его. Придет еще один. И это все на сегодня. Запасы иссякают, ничего не поделаешь. Места добычи находились не непосредственно под платформами, а в некотором отдалении. Подняв нефть, Ее очищали от воды и соли, отделяли от газа и размещали в цистерны вокруг подножия платформ. Оттуда нефть откачивали через нефтепровод в буи. Вокруг платформ на 500 метров была зона безопасности, которую не имело права пересечь ни одно судно, за исключением ремонтных катеров, обслуживающих платформу. Йохансон заглянул за перила. «Разве Торвальсон не здесь?» — спросил он. «У другого Буя». Отсюда не видно».